она. Отказаться от этого задания я не могла, хотя оно и пахло скверно, и предчувствия у меня были недобрые. Вот только меня никто не спрашивал, раз заключила магический контракт, изволь исполнить. И никого не волнует, что заключен он был обманом, и что условия для моей сущности невыносимые, даже смертельные. Мы хоть и не умираем сами по себе, старость над такими, как я, не властна. Но от болезней или ранений расстаться с жизнью можем так же, как и все. Вот только на задворках многомирье плевать хотели на законы. Здесь процветал принцип «не обманешь, не проживешь». Не так я представляла свою жизнь, когда сбегала из дома. Совсем не так. Жизнь хотела посмотреть, себя показать. Посмотрела, как кур во щип попала в первом же провинциальном мире. Сколько столетий прожила, а ума они мне не прибавили. Да чего уж, меня ждет последнее задание, и контракт будет завершен. Магический ошейник спадет, ко мне вернется сила, и ноги мои больше не будет на окраинах. Мне сказали, что мир пустой, и задание легче легкого. Прибыть на место, забрать шкатулку, отдать заказчику. Дел на пять минут. Как бы не так. Мир оказался не просто пустой, а брошенный причем поспешно и не так уж давно, что заставило жителей покинуть насиженные места и слинять, забрав только самое необходимое. Брошенные поселения я уже видела, но чтобы был покинут целый мир, такое видела впервые. Жарко, сухо, тревожно. До места я добралась довольно быстро. Заказчик озаботился и моим пропитанием, и средством передвижения. Летать-то я не могла, ни в этом мире, ни в другом. Пока на мне висел проклятый ошейник, расправить крылья было невозможно. И тут меня ждал первый сюрприз. Проделав большую часть пути, почувствовала, что по моему следу двигается живое существо. Появилось оно внезапно, значит, не местное, а прибывшее через портал. И это очень-очень плохо. Кто это? Погоня или конкуренты? Если погоня, то какова их цель, я или амулет? Если конкуренты, то от кого? К сожалению, обе мои попытки устрашения не привели ни к какому результату. Точнее, результат-то был, я поняла, что это существо и не думает сходить с пути. Что же, придется встретиться лицом к лицу. Посмотрим, кто же здесь такой шустрый. Добравшись до храма, в котором хранился амулет, Я могла сразу же пройти внутрь, забрать шкатулку и повернуть к порталу. Но путь назад был только один. Прокладывать новую дорогу в брошенном мире все равно, что идти по болоту без расставленных вешек. Поищите для этого бессмертных, а у меня последнее задание и свобода. Посмотрим, кто мешает мне ее получить. Соскочив с двухколесной самоходной колесницы, я встала перед лестницей, ведущей в храм, и принялась спокойно ждать. Летать-то не могу, но магия-то все еще при мне, кто бы ни шел сейчас по следу, вряд ли они сильнее. Сначала услышала отдаленный, жалящий монотонный звук. «Хм, он передвигается на такой же, как и я, колеснице». «Занятно». Сквозь клубы пыли стал пропускать силуэт человека. Он лихо подъехал ко мне, не снижая скорости, и, заложив крутой вираж, остановился. Если он думал испугать меня, то не на то напал. Я не дрогнула. Сердце только один удар пропустило. Но я с места своего не сдвинулась. Но кое-чего этот красавчик все же добился. Разозлил меня. Он думал, такими трюками можно меня напугать? «Выходи на бой!» — крикнула ему, собирая на ладони огненный шар. «С чего бы такая радость?» Пробормотал себе под нос несносный тип, слезая с колесницы. Отросшие пряди падали ему на лоб, закрывая глаза. Рукава рубашки закатаны до локтя. Нижняя часть рубашки выбилась из-под пояса плотных черных брюк. Парень аккуратно заправил рубашку и сдул со олба челку. Если он надеялся, что я не услышу его невнятного бормотания, то тут он тоже пролетал мимо. Магический ошейник лишил меня только крыльев, только крыльев. Все остальные способности были со мной. «Выходи на бой или сваливай с моего пути!» Крикнула еще раз и запустила в него магический шар. Аккуратно запустила, чтобы равнехонько над духом пролетел, слегка подправив длинные пряди. Парень моего шара как будто не заметил, удивленно поднял голову и ошарашенно проговорил. Ты, тетка, что ли? Я с женщинами не дерусь, а я дерусь, сопляк! Метнула в него еще один упреждающий шар, но и его он спокойно проигнорировал. Может, поговорим? Откатив свой транспорт в сторону, он повернулся ко мне. Познакомимся. Чего сразу драться-то? Не, мы можем, конечно, но смысл. Я внимательно смотрела, как он медленно, словно к дикому зверю, подходил ко мне. Что за магию он использует? «Подавление? Нет. Принуждение? Нет. Не чувствовала я ни одного намека на магическое воздействие. Тогда что?» «Ты вот зачем здесь?» Подойдя совсем близко, тихо спросил парень. «Я опешила от того, что позволила ему подойти так близко. Но не было в нем никакой угрозы, только любопытство. Как он это делает?» «Зачаровывает?» Вскинула голову и уставилась прямо ему в глаза. Серые глаза чуть мерцали. «Что ты здесь делаешь?» — спросила, прищурившись. «Ладно, допустим. Может быть, лично мне он не угрожает. Значит, конкурент». «А ты?» — ответил он вопросом на вопрос, отзеркалив мое движение. «Амулет!» — не стала скрывать я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Ну надо же!» — с улыбкой проговорил парень и встал рядом со мной лицом к лестнице. «Я тоже». Я развернулась в сторону входа в храм. Десяток полуразрушенных ступеней, величественные колонны, удерживающие крышу. И где-то там, в глубине здания, в потоке света, на широком постаменте, стояла маленькая резная шкатулка. В ней лежала восхитительная жемчужина — Сиванму. Магический амулет, дарящий вечную молодость. Мой ключ от ошейника. Я посмотрела на стоящего рядом парня. Почувствовав мой взгляд, он оторвался от рассматривания храма и покосился на меня. «Мне очень нужен этот амулет», — сказала жестко, чеканя каждое слово. Парень расплылся в улыбке, и на мгновение мне показалось, что он уступит. «Мне тоже», — одними губами прошептал он. «В этот момент мы оба рванули вверх по лестнице».